Но ему отвечал шлемоблещущий Гектор Великой. «Сын Теламонов Аякс, благородный, властитель народа!» «Тщетно на меня ты, как будто ребенка испытывать хочешь, или как деву, которая дел ротоборных не знает. Знаю, довольно я брани, кровавое мужоубийство. Щит мой умею направо, умею налево метать я». Жесткую тяжесть, и с нею могу не и сражаться. Пеший умею ходить я под грозные звуки арея, Конный умею скача, скобы лиц быстроногих сражаться, Но не хочу нападать на такого, как ты, ротоборца, Скрытно высматривая, но открыто, когда лишь умечу. Рекон И мощно сотряжший поверг длиннотенную пику И поразил Теламонида в выпуклый щит семикожный В яркую полосу меди, что сверху восьмая лежала, Шесть в нем полос пробежала, Рассекший бурная пика в коже седьмой увязла. Тогда Теламонид великий мощный Аякс Размахнувши, послал длиннотенную пику и вогнал при Амиду оружие в щит круговидный. Щит светозарный насквозь пролетела могучая пика, броню насквозь, украшением изящную быстро пронзила, и на чреве под ребрами самый хитон растерзала бурная. Гектор отпрянул и гибели черной избегнул. Оба исторгнули вновь длиннотянные копья и разом сшиблись вновь, как свирепые львы пожиратели крови или как звери лесов нелегко одолимые вепри. Гектор копьем в середину щита Теломонида грянул, но щита не прорвал, на меди изогнулась жалоб. В щит налетевший ударил Аякс. И насквозь совершенно вышло копье, напиравшего гектора вспять отразило. Вскользь пробежала повы, и черная кровь заструилась. Боя герой не прервал шлемоблещущий пламенный гектор, но назад он, подавшися, камень рукою могучий сорвал средь поля лежавший черный, жестокий, огромный, махом поверг И Аякса в блистательный щит семикожной глыбой В средину ударил. Взревела вся меч щитовая, Быстро Аякс подхватил несравненно огромнейший камень, Ринул его, размахав, И, напрягши безмерную силу, в щит угодил И насквозь проломил его камнем жерновным, Ранил колено врагу, На хребет опрокинулся Гектор, сверху натиснут щитом, но внезапно воздвиг Приамида Фепп. И тогда рукопашными мечами б они изрубились, если бы героям глашатыи Вестники бога и смертных вдруг не предстали, один от Троян, а другой от Ахеян, вестник Идей и толфибий Мужи разумные оба, между героями Скиптра они протянули и реком вестник Троянской идей, исполненный мудрых советов. Кончите, дети любезные, кончите брани сраженья, оба равновы вы любезны гонителю облаков Зевсу, оба храбрейшие воины, в том убедилися совсем и Но приближается ночь. Покориться и ночи приятно. Быстро к нему обратясь, отвечал Теламонит Великой. «Вестник, что ты произнес, повели произнесть Приамиду. Он вызывал на сражение наших храбрейших героев. Он и ночни покориться готов, яколь он пожелает». И ему отвечал шлемоблещущий Гектор Великой. «Так, Теламонит». Тебе и великость, и силу, и разум Бог даровал. Меж Ахеями ты копьеборец славнейший. Кончим на нынешний день и борьбу, и сражение наше. После сойдемся и будем сражаться, пока уже демон нас не разлучит, Из двух одному даровавший победу. Ныне приближилась ночь, покориться и ночи приятно. Шествуй, и пред кораблями всех аргивян ты обрадуй. Более ж другов любезных и ближних, каких ты имеешь, Я же в Приамовом граде великом обрадую втрое сердце троян И длинные ризы влачащих троянок, Кои молиться мне соберутся в божественном храме. Сын Теламонов, почтим мы друг друга дарами на память, Некогда, пусть говорят и Троады, сыны элады бились герои, пылая враждой пожирающей сердце, но разлучились они, примиренные дружбой взаимной. Гектор, слово окончивши, меч подает среброгвозный вместе с ножнами его и красивым ремнем перевесным. Сын Теламона вручает блистающий пурпуром пояс. Так разлучаса герои... Один к ополченьям ахейским шествовал, к сонмам троянским другой поспешал, и трояне, радуясь сердцем, смотрели, что шествует здрав и безвреден гектор а аяксовой силы и рук необорных избегшей. В град повели приамида, не видеть живого, Так и Аякса красиво поножные мужи Даная к сыну Атрея вели, восхищенного славой победы. Им, собравшимся в кущах владыки народов Атрида, ради пришедших тельца пятилетнего царя Ганемнон Тучного, жертвой заклал всемогущему Зевсу Крониду, Быстро его одирают, трудятся, всего рассекают, рубят искусно на мелкие части, пронзают рожнами, жарят на них осторожно и все, уготовив, снимают. Скоро окончился труд, и немедленно пир уготован, все пировали, никто не нуждался на пиршестве общем Но Аякса, героя, особо хребтом бесконечным сам Агамемнон почтил, повелитель ахеен державный. И когда питьем и пищей углат утолили, старец в собрании первый слагать размышления начал Нестор, который и прежде блистал превосходством советов. Он благомысленный так говорил и советовал в сонме царь Агамемнон, и вы воеводы народов донайских много уже на боях полегло кудреглавых донаев Коих черную кровь по бригам пыш наструйного ксанфа бурной арей разлиял и воит погрузились с их души должно с зарею отрит прекратить ратоборство донаев Мы же, поднявшись дружно, свезем с побоища трупы в стан, на валах и на месках, и все совокупно сожжем их, одаль судов мореходных. До кости отцовские детям каждый в дом понесет, возвращаяся в землю родную. После на месте сожжения собравшись, насыплем могилу общую всем на долине, А подле построим немедля стену и башни высокие, нам и судам оборону. Вон их устроим ворота и крепко сплоченные створы, путь бы через и был колесницам и конем просторный, подле стены той снаружи ров ископаем глубокий, пусть он, идущий кругом, воспещает и конных, и пеших, чтобы когда-либо рать не нагрянуло гордых пергамлен так говорил он совет одобряя цари восклицали мужи троянские также совет на вершине пергама смутный и шумные держали пред домом приама владыки Первый на нем антенор совещать благомысленный начал трое сыны идарданцы и вы, о союзники наши, слух преклоните, скажу я, что в Персиях мне сердце внушает. Ныне решимся. Елену Аргивскую вместе с богатством выдадим сильным атридам, нарушивши клятвы святые, мы вероломно воюем. Зато и добра никакого нам, я уверен, не выйдет, пока не исполним, как рек я. Так произнёсши, воссел Антенор, и восстал между ними богу подобный Парис, супруг ли покудрый Елены. Он Антенору в ответ устремляет крылатые речи: "Ты, Антенор, говоришь неугодное мне совершенно.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 Да пойдет к кораблям мореходным, мощным Атрея, сынам Аганемнану и Менелаю, Думу поведать Париса, от коего раз превосстало. Он и сию им измолвит разумную речь, Не хотят ли мало почить от погибельной брани, Доколе убитых трупы сожжем, И заратуем снова, пока уже демон нас не разлучит.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 Подле кормы корабельной царя Аганемнона, вестник стал посреди воевод и вещал им голосом звучным «Царь Аганемнон, и вы предводители рати Ахейских, царь мне приам повелел и другие сановники трои думу поведать» когда то желательно, вам и приятно, сына его Александра, от коева раз превосстала те из сокровищ, которые он в кораблях многоместных втрою из Аргаса вывез, лучше б он прежде погибнул, хочет все возвратить.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 И обратно Идея отошел к Илеону святому. Тою порою сидели на сонме трояне, дардане все совокупно. Они ожидали, когда возвратится вестник почтенный. и Идея возвратился и, став посреди их, весть произнес. И, поднявшись, трояне готовились быстро. Те привозить мертвецов, а другие древа из дубравы. сон ахеен равно от судов многолеслых спешили те привозить мертвецов а другие древа из дубравы солнце лучами новыми чуть поразило долины вышешит из тихо котящихся волн океана глубоких в путь свой небесный какого народа встретились в поле трудно им было узнать на побоище каждого мужа Только водой, омывая покрытых и кровью, и прахом клали тела на возы проливая горючие слезы. Громко рыдать Приам запрещал им. Трояне безмолвно мертвых своих на костер полагали, печальные сердцем. И, предав их огню, возвратились к Трое священной так и с другой стороны меднолатные мужа ахейцы мертвых своих на костер полагали печальные сердцем и, предав их огню, возвращались к судам мореходным. Не было утра еще, но сидели уж сумраки ночи, и на труд поднялися ахеи надборные мужи.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 Под листены той снаружи ров ископали великой, всюду широкой, глубокой, и колья по нем водрузили. Так подвязались и там кудреглавые мужи-ахейцы. Боги меж тем, восседя у кранида метателя молний, все изумлялись, видя великое дело ахеен В сонме их начал вещать посейда он земли колебатель Зевс, громовержец, какой человек на земле беспредельный Ныне богам исповедует волю свою или помысл? Или не видишь ты, в ночь кудреглавые мужи охейцы Создали стену своим кораблям и пред нею глубокой вывели ров? А бессмертным от них возданыль Гекатомбы. Слава о ней распрострется, где только Деница сияет, Но забудут забуду табоны, которую я с Аполлоном Около града царю Лаомедену создал Томяса. Гневно вздохнув, отвечал по сей дауну зевц «Бог многомощный, землю колеблющий, что ты вещаешь? Пусть от бессмертных другой устрашается замыслов равных, кто пред тобою далеко слабее силы и духом. Слава твоя распростется, где только денница сияет. Верь и дерзай». И когда кудриглавые мужи охейцы в быстрых судах Понесутся к любезным Отечеству землям, Стену сломи их, и всю с в море обрушив, Изново берег великой покройты песками морскими, Да и след потребится огромной стены сей Ахейской так взаимно бессмертные между собою вещали. Солнце зашло, и свершилось великое дело ахеем В кущих они заколали тельцов, вечерять собирались. Тою порой корабли, нагруженные винами Лемна, многие к брегу пристали, Евней Язонит послал их. Сын и псипилы, рожденные с Язоном, владыкой народа, двум атрийоном, царю Аганемнону именилаю тысячу мер, как подарок напитка прислал Язонион. Прочие мужа Ахейские мены вино покупали, те за звенящую медь, за седое железо меняли те за валовые кожи или за валов круторогих, те за своих полоненных, и пир уготовлен веселый. Целую ночь кудреглавые мужи ахеицы по стану в круг пировали, а трое сыны и союзники в граде. Целую ночь им беды совещал олимпийский провидец, грозно гремящий, и страх находил на пирующих бледный. Мужи вино проливали из кубков, не смел ни единый пить не возлив наперед всемогущему кронову сыну, все, наконец, возлегли и дарами сна насладились. Щит семикожный, щит, составленный из семи слоев кожи. Тихое неопределение, а имя мастера, сделавшего щит, означает оно удачливый. Усмарь, кожевник, шорник.